Глава вторая. Четырехместным штурмовиком Найтар управлял смешанный экипаж. Пилотом был Азанни по прозвищу Зузу, кому еще повелевать пилотским пультом, если не прирожденному л е т ы н у Целиком его звали Заузи Айниц, но все кислорода дышащие расы Союза в в ы у з д е н н о й обстановке предпочитали пользоваться сокращениями от полных имен или вовсе прозвищами. А Зузу не было и с к л ю ч е н и м Технорем-бортинженером ходил Галина Стит-Софт Хаталидомай, его обычно называли Хато. Как и все Софты, он обладал феноменальным чутьем прирожденного механика, и очень часто ремонт забарахлившего узла или прибора в исполнении Хато сводился к почти мистическому наложению рук, то бишь крыльев. А в боевой рубке хозяйничали самые свирепые существа галактики – люди. По крайней мере и Зузу и Хато в этом были свято убеждены. До тех пор, как стали формировать смешанные экипажи, и в боевой рубке не появились люди, на счету Найтара было всего четыре сбитых истребителя скелетиков и один слабо поврежденный монитор ОАОНС. Ныне счет уничтоженных экипажем Найтара малых и средних кораблей имперцев подбирался к п о л у с о т н е А сожженную мелочь вроде одиночек и двоек штурмбригада давно перестала считать. На й т а р у тоже немало досталось. Обшивка во многих местах была л а т а н о й п е р е л а т а н н о й да и внутри тут и там виднелись разные свежести следы молекулярной сварки. Однако штурмовик исправно летал, принял участие во многих операциях, и каждый из четверки от души желал ему долгого боевого пути. А у з у летал на Найтаре дольше всех. Собственно, он принимал штурмовик со стапелей ныне захваченной имперцами д о н е а м и и и успел похоронить троих канониров Азанни, одного бортинженера Азанни и одного бортинженера Цофт. Потом, уже вместе с Хата, Найтар потерял одного канонира Свайга и одного человека. С тех пор в боевой рубке обосновались надолго, больше чем на полгода. нынешние канониры две девчонки Кира и Анжела похожие и непохожие блондинка Кира в бою схватывающая роскошную гриву в конский хвост и брюнетка Анжела предпочитающая короткую почти мужскую стрижку азартная и живая как ртуть Кира и уравновешенная Анжела прям классический лед и пламень или если угодно пламень и лед Чуть не вся мужская часть бригады, человеческая, понятно, увивалась за ними: половина за серцеедкой д Кирой, половина за н е п р и с т у п н о й Анжелой. Лишь в одном м н е н и и девушек сходилось: за мужество после победы. Зузу и Хата, кухажором вечно отирающимся у Наитара, относились раздолбайским юмором, но в случае чего готовы были постоять за родимый экипаж и физически. Благо Хата был в среднем сильнее человека, хотя и менее вынослив, а малыш Азанни умел летать. А что такое пикирующие Азанни? Не дай бог кому узнать. Представьте себе сову ростом в метр. Представили? А теперь представьте, какие у нее когти и клюв, даже со скидкой на цивилизованность. Впрочем, сейчас канонерам Найтара было не до ухажеров. Штурмовик п о к о и л с я в стартовом пазе Улья, бок об о к с такими же штурмовиками. у л е й был уцелевшим осколком разбитого флота Азанни, который после разгрома Метрополии птичек подобрали и доукомплектовали союзники. Однако штурмовые бригады и по сей день придерживались традиционной для а з а н и тактики и построений. Пред с т а р т о в а я л и х о р а д к а с беготней, комплектацией, посадкой в корабли и контрольными тестами уже миновала. Все заняли штатные места и ждали отстрела и перехода в автоном. Ну а после ждали боя. Чего еще ждать штурмовикам? Зузущий битал по связи с пилотом соседнего корабля. Хата подстраивал автоматику под ожидаемый режим боя. Командование с у л и л о стремительную атаку, и это очень радовало экипаж. Прежде всего больше приходилось обороняться и, увы, отступать. Штурмовики из Найтара, как, впрочем, и остальные союзники, изо всех сил надеялись, что отступать перед имперцами им больше не придется. Никогда. Команду звено отстрел им не пришлось ждать слишком долго. Зузу моментально унял щебет и дал стартовый отсчет. Автоматика подхватила исходную синхронизацию. Кораблям предстояло покидать стартовые позы в строжайшей очередности. Найтар слабо завибрировал перед отстрелом, а потом пришло короткое мгновение перегрузки, тут же компенсированное антигравами. Штурмовик вырвался наружу в открытый космос и занял подобающее место в строю. Тысячи кораблей устремились в атаку. Не беда, что большую частью это были малые и сверхмалые скорлупки. Люди лучше всего умели воевать именно так. Полчищами малых кораблей разрывая оборону гигантов к л о ч ь я и обращая их в слепые и глухие братские могилы. Не у м е е ш с жечь, ослепи, лиши возможности обороняться, с к о в ы р н и с поверхности все, что в состоянии с к о в ы р н у т ь Горькая галактическая шутка, что не сделает крейсер, сделают п я т о к миллионов хома с отвертками. В этой шутке содержалась лишь доля шутки. Когда доминанта земли только набирала вес и силу в галактическом сообществе, она располагала всего несколькими средними кораблями, больших и гигантских не имела вовсе. А небольшие корабли люди строили сами, пусть и монтировали туда купленные у галактов x к с п р и в о д ы и еще кое-какое оборудование. По неволе научился воевать роем и жалить гигантов часто до смерти. И не д а р м и м перцы приходили в ужас, вовсе не при виде д е с т р о е р о в свайги. или модульных крейсеров а й ш и а в основном при появлении полчищ истребителей и штурмовиков Хома.